Чуть дальше, через 3 дома от церкви, спал Сесар Монтеро. Ему снились слоны. В воскресенье он их видел в кино, но за полчаса до окончания фильма хлынул ливень. Фильм досмотреть он не дал, и теперь фильм продолжал идти во сне. Сесар Монтеро спал, привалившись к стене всем весом своего внушительного тела. А в то время насмерть перепуганные индейцы с суматошной гурьбой улепётывали от слонов. Его жена во сне слегка толкнула своего супруга, но никто из них не проснулся. Мы уходим, пробормотал он, и снова занял прежнее положение. И тут он наконец проснулся. В это время зазвонили к мессии во второй раз. Многие окна и двери в доме были затянуты металлической сеткой. Выходившее на площадь окно тоже было забрано сеткой. На нём висели шторы из кретона в жёлтый цветочек. На ночном столике стояли переносной радиоприёмник, настольные лампы и часы со светящимся циферблатом. У стены огромный шкаф с зеркальными дверями. Кларнет пастора заиграл, когда Сесар Монтеро Надевал ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи от грязи стали жесткими. Он силой размял их, пропустив через крепко сжатый кулак. Кожа его рук была еще жестче, чем шнурки. Потом стал искать шпоры. Но с первого раза под кроватью их не нашел. Он продолжал одеваться в темноте, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застёгивая пуговицу на рубашке, он посмотрел на часы, стоящие на ночном столике, и снова стал искать под кроватью. Сначала искал, согнувшись, потом, наклоняясь всё ниже, оказался на четвереньках и принялся шумно шарить под кроватью. Жена проснулась. Что ты ищешь? Шпоры? Они за шкафом, сказала жена. Ты сам их туда затолкал еще в субботу. Жена откинула полок москитника и зажгла свет. Муж с чувством неловкости поднялся и встал на ноги. Был он внушительного телосложения, с массивными квадратными плечами, но даже несмотря на тяжелые и неудобные ботинки на негнущейся, словно деревянной подошве, двигался Сесар Монтеро удивительно легко. Здоровье у него было отменное, и на вид трудно было определить его возраст, хотя по коже на шее можно было догадаться, ему перевалило за 50. Он пришёл на кровать и стал надевать шпоры. Льёт как из ведра, сказала она, ощутив в своём теле знобкую сырость прошедшей ночи. Я словно губка. Миниатюрный, угловатый, с длинным острым носом И постоянно сонным лицом она посмотрела на шторы, словно желая рассмотреть за ними дождь. Нацепив наконец шпоры сесар Монтеров встал и несколько раз постучал каблуками об пол. Вместе с медными шпорами ходуном заходил весь дом. В октябре ягуар набирает вес, сказал он. Очарованная мелодией пастора, жена его не услышала. Когда она посмотрела на мужа вновь, он широко расставив ноги и наклонив голову, взяркой лишь шкафа, увы, весь он не умещался, уже причёсывался. Тихим голоском она напевала мелодию пастора. Всю ночь напролёт они пели-кали эту песенку, сказал он. Она очень красивая, отозвалась жена.